Глава третья. Ино. Анна остановилась и повернулась к Екатерине, оставшейся сидеть на диване. Та выглядела так, словно увидела призрака. Рот открыт и перекошен, глаза вот-вот выскочат из орбит. Дрожащий палец указывает на окно оранжереи. Что это? Снова пронзительно завязала Катерина так, что даже Даниил отвлёкся от мысли о чарке и обратил на неё сиятельное внимание. Что, с вами радость моя? Он проследил за направлением пальца Катерины и осёкся. Сделал несколько шагов к стеклянной стене и остановился, вглядываясь в снегопад за окном. Голос его неожиданно дрогнул. Анна, вы В это, видите? Анна подошла к продюсеру и тоже остановилась, как вкопанная, уставившись на происходящее за окном. Там, сквозь валящие хлопьями снег, проступила фантосмагорическая фигура. Она была похожа на женщину и в то же время не была ею. Белое лицо, настолько белое, что оно казалось вылепленным из снега, переливалось в отблисках свечей аранжереи. И в серебристом блеске неверного света луны то и дело скрывающееся за облаками. Это что? Алита? Почему-то шёпотом поинтересовался Даниил. Нет, шёпотом ответила ему Анна. Мне кажется, это вообще не человек. Калинин приблизился к стеклу и буквально упёрся в него носом. Он смотрел на то, что изначально показалось ему женщиной. Луна выглянула в прореху облаков, и стало очевидно, что белое лицо и шею сказочного видения частично покрывает чешуя, крупная, серебристая, проступающая сквозь засыпающий её снег. А ниже пояса зрелище было его вовсе фантастическим. казалось, что у существа есть одновременно и хвост, и множество тонких ног, похожих на оленьи. Калинин постарался их сосчитать, но ему не удалось. Существо одновременно двигалось и оставалось на месте. Смущённый нереальностью всего происходящего, Калинин всё время сбивался: 6, 7. Что она делает? Тихо спросила Анна, которая вместо ног смотрела на лицо существа. Кажется, она плачет, тихо ответил Калинин, отвлекаясь от пересчёта ног и вглядываясь в белоснежное лицо. Нескольких мгновений он молчал, а затем тряхнул головой. Что же, неплохо, весьма неплохо. Оранжерея вдруг наполнилась звуками сдавленного женского рыдания. Калинин наобернулся, стараясь определить источник шума. Впрочем, это было несложно. Катерина вскочила с дивана и закрыла руками рот, стараясь сдержать рыдания. Её лицо по-прежнему выражало первобытный ужас. "Успокойтесь, радость моя", Калинин сделал шаг по направлению к ней. Это всего лишь удачная задумка владельцев. Они же вырывают нас из обычной жизни, чтобы перезагрузить. Так что тут вполне возможны и сказочные сюжеты. Вспомните, кто из нас не придумывал в детстве различных монстров, а потом бежал к родителям, чтобы спрятаться у них под одеялом. Здесь та же идея. После сильного испуга люди начинают смотреть на свою жизнь под совершенно иным углом. Ну, уже идите в свою комнату, Катерина. Вы очень устали. Сейчас к вам придёт бабушка, уложит в спадки, подоткнёт одеялка, споёт песенку, и всё будет хорошо. Калинин, покошачье мягко приблизился к рыдающей Екатерине, подхватил её под руку и одновременно поглаживая и успокаивая, направился вместе с ней к жилому корпусу. Убаюканная его голосом, Екатерина неожиданно начала успокаиваться. В момент, когда они достигли выхода из оранжереи, она притихла и лишь изредка судорожно всхлипывала. Ну, уже, ну уже, радость моя, баюкал её Калинин. Не стоит плакать. Всё в жизни можно исправить, всё. Вы молоды, прекрасны, у вас вся жизнь впереди. Калинин и Екатерина вышли из оранжереи, и Анна удивлённо смотрела им вслед. Надо же, А ведь сквозь звёздное сияние в продюсере неожиданно пробилась нечто человеческое, кто бы мог подумать. Она снова перевела взгляд за окно. Там уже никого не было. Задув одну из свечей, Анна быстрыми лёгкими шагами направилась к столовой. Преодолев её, она выскользнула на улицу, где её немедленно закружили порывы ветра и снега. Наверное, ей стоило одеться. Но ей не хотелось привлекать излишнее внимание, да и дверь могли закрыть на ночь в любой момент. Она огляделась по сторонам и постаралась всмотреться в кромешную тьму. Облака окончательно загородили луну, и на краю света воцарилась тьма. Анна попыталась сосредоточиться и вспомнить то, что успела увидеть сегодня по приезде. Где-то слева находились домики персонала. Гонимая начинающим кусаться морозом, она заспешила по дорожке, которую всё ещё было видно под снегом. С обеих сторон вокруг неё размещались большие шары, тускло светящиеся в темноте. Но не успела она дойти до конца дорожки, как у неё на пути возникла мужская фигура. Вы что-то ищете? поинтересовался Евгений, улыбаясь и хмурясь одновременно. Не стоит в такую погоду гулять без одежды. Вот, возьмите. Он стащил с себя тёплый полушубок и накинул Анне на плечи. Благодарю, та с благодарностью кивнула. Просто после выступления аэлиты я мне понадобился свежий воздух. Понимаю, кивнул Евгений и махнул рукой в направлении столовой. Позвольте, я вас провожу. Анна кивнула и развернулась. Молча они дошли до двери, ведущей в столовую, где Анна вернула Евгению его полушубок. Спокойной ночи, Евгений. И спасибо. Пожалуйста, кивнул тот. А Анна обратила внимание на его голос, медовый, бархатистый. Такой наверняка умеет уговаривать. Отдыхайте, завтра будет необычный день. Анна открыла дверь в столовую, Вошла внутрь и услышала, как в замке за её спиной поворачивается ключ. Евгений закрыл входную дверь. Анна нахмурилась. К чему это? Хотя наверняка, задая на этот вопрос хозяину, у того найдётся необходимое объяснение. Ладно, она подумает об этом завтра. Пройдя через столовую, она вошла в оранжерею, где на мгновение остановилась. чтобы полюбоваться абсолютной белизной за окном, а затем прошла в жилой корпус и легко поднялась по ступеням. Благодаря короткому сну перед обедом усталость почти не чувствовалась. Анна дошла до своей комнаты и толкнула дверь. В комнате её поджидала бабушка Стефания, уже взбившая для неё подушку и одеяло. "Ты что ж не спишь, внученька?" обеспокоилась она. Поздно уже, завтра долгий день. Ложись, я тебе постельку приготовила. Она помогла Анне переодеться и заботливо уложила её в постель, подоткнула тёплое пушистое одеяло и погладила на прощание по волосам. Спи, моя хорошая, спи. Завтра будет новый день. Утро вечера мудренее. Кажется, бабушка Стефания ещё не успела выйти из комнаты, как Анна провалилась в глубокий сон, полный красочных сновидений и радости, из которого её беспощадно вырвал отчаянный женский крик, несущийся откуда-то издалека.